Глава восьмая Даша Либо я все-таки сошла с ума, либо правда видела кого-то стоящего у угла дома. В капюшоне и очках. Господи, пусть я лучше сошла с ума. С Лешей идти было совсем не страшно. Он вроде и бесит меня, но с ним безопасно как-то. Иду рядом и о плохом не думаю. Даже на секунду решила, что все уже хорошо и мне нечего бояться как заметила мужчина в черной толстовке. «Я искренне не понимаю, кто и по какой причине может меня преследовать, но от этого легче не становится. Там правда кто-то стоял. Я в своем уме, там кто-то был. И смотрел в нашу сторону. Просто спасибо чудовищу, что по какой-то причине он решил меня дождаться и донести мои пакеты до дома, потому что иначе этот маньяк ведь мог зайти за мной в подъезды. И... Боги». По спине мурашки бегут. Мне снова так страшно, что дрожат руки. Это состояние уже раздражает. Но страх вообще практически не покидает меня. Просто то усиливается, то чуть слабеет, когда я чувствую себя в относительной безопасности. А с дураком этим, кажется, действительно совсем не страшно было. Вот даже ни капельки. Только когда у магазина он меня напугал. Он большой, сильный. За ним, как в излюбленной цитате, как за каменной стеной. Как бы ни бесил меня, спасибо ему большое, что не бросил одну. Затаскиваю пакеты в квартиру с трудом. Вообще не понимаю, как Лёша их нёс так легко, как будто они ничего не весят. И снова закрываюсь на все замки. Да. Пора идти к психологу, это уже серьезно. Может, стоит заявить в полицию? В конце концов, это сейчас он только ходит за мной. А вдруг завтра нападет? Заявлять будет уже поздно. Все законы из головы вылетают хотя уже три года их на юридическом зубрю. Просто страх, он все перечеркивает. Я снова закрываю шторы, чтобы никто за мной не следил, и набираю номер полиции. «Здравствуйте», — говорю и слышу, как голос подрагивает. Докатилась, блин. Я раньше улыбалась столько, сколько никто не улыбался, а сейчас стою посреди гостиной с дрожащим голосом и слезами на глазах. Я хотела бы заявить, меня преследует маньяк, «Настоящий?» – спрашивает мужчина на том конце провода, явно усмехаясь. «Самый настоящий. Он шел за мной уже несколько раз. У дома и в парке. А сегодня я видела его снова. Он стоял и смотрел на меня. Он носит черные очки и кофту с капюшоном. Он...» «Девушка, вы серьезно или шутите?» Мужчина снова посмеивается. «Неужели непонятно, что я не шучу?» «Господи, ну, конечно, серьезно!» «Плакать хочется от несправедливости!» «Вы хотите, чтобы мы задержали человека за то, что он ходит за вами?» «Нет, я... А что я?» «Я молчу. Потому что, как бы ни звучало, именно этого я и требую от них. Кладу трубку, понимая, что это бесполезный разговор. Не будут его искать за то, что он ходит по пятам за какой-то никому неизвестной Дашей. За такое даже статьи нет. И выглядела я наверняка как дура. Будут теперь всем отделом с меня рожать. Опускаюсь в кресло и закрываю лицо руками. Плакать хочется, но слез нет. Апатия какая-то. Мне было весело и спокойно, пока я снова его не заметила. Я просто действительно не понимаю, что могу с этим сделать. Глупо было звонить в полицию. На что я надеялась вообще? Может, рассказать папе? Наверное. Дождусь только, когда он вернется. Главное, дожить до его возвращения. Или хотя бы остаться в своем уме.